Глава четвёртая. Адриан. Наблюдать за Мартышем было одно сплошное удовольствие. Теперь ведь наверняка подпрыгивает и обдумывает, докладывать ли ему о межгосударственном заговоре некромантов или очередной раз промолчать, чтобы не навредить мне. Я даже не сомневался, что чаша со мной перевесит даже гипотетический тёмный заговор. Марташ всегда прикрывал мою задницу непонятно почему. Он вообще был очень полезный, надёжный, спокойный и забавный. Только поэтому я его пожалел и ответил на его жалкую попытку вытянуть из меня ещё сведений. Странно, потому что все выжившие сильные некроманты покинули наш остров и смотрят на меня спокойно холодным взглядом. Именно. Но чтобы и твое потомство было сильным, Надо соединяться с таким же сильным магом, а не вырождаться из поколения в поколение. Пояснив этому гению очевидное, но почувствовав, что он всё равно ничего не понял, добавил: "Они сбежали в Аландинию, спасая свою жизнь, а не богатство. Отдельных высших учебных заведений для некромантов в этой ущербной стране нет, даже специальных училищ, как у нас, меньше десятка на всю страну. Представляешь, какой там дикий конкурс?" Я даже жестом намекнул, какой именно конкурс я имею в виду. Блат, блат, и ещё раз блат. А откуда у иммигранта деньги и знакомства? У большинства из сбежавших ничего подобного не оказалось, так что их дети получили домашнее образование, пытаясь потом заработать на обучение собственным детям. Потому что без диплома об окончании хоть какого-то местного учебного заведения на работу там можно было устроиться разве что дворником. К тому же, Вулганеши до сих пор преподают танотологию по старым переизданным учебникам эпохи равновесия, пусть и сокращённым до ущербного минимума. А волонденний эти учебники писал какой-то недоразвитый. Там половина ритуалов описана или с ошибками, или не полностью, а чаще всего не полностью и с ошибками. Я как-то наткнулся на их методическое пособие начинающего некроманта и удивился. Потом нашёл через ментальную сеть И полистал методички и учебники по другим наукам. Геомантию, гидромантию, аэромантию, пиромантию и криомантию у них преподают даже лучше, чем у нас. Артефакторику хуже, но не настолько, как танатологию. Вот целительство у них хорошо развито, до да состояния «мертвого вылечат и поднимут. В целях налаживания дружественных связей мы небольшой группой тайком пересекли границу. И встретились с местными некросами. Сплочённой организации с единым центром там не было, каждый творил всё, что вздумается, но против чужаков они объединились, попробовали надавать нам по шее, но ничего у них не вышло. Я взял с собой самых лучших. Так что свалили мы оттуда полным составом, но дружеское взаимодействие, как и вражескую оккупацию, признали нецелесообразными. целесообразными. Нам и тут есть где заработать. Одно я знал точно. После той моей попытки задружить с соседями, ни один аландиец не смог бы безнаказанно проникнуть в Ульганеш. Ребята-карманники даже за дипломатами приглядывали, стараясь не пересекаться со шпиками внешней разведки, а уж ошадарённый некрас на нашу территорию даже ногу занести бы не успел, я бы ему лично подножку поставил. Конечно, был ещё гиборейский анклав Но гебарейцы предпочитали руны и накопительные артефакты. В лицее нам рассказывали об этой системе взаимодействия с магической энергией, объясняли её плюсы и минусы. А ещё на лекции по тонатологии под большим секретом препод рассказал, что можно использовать как накопительный артефакт собственную нежить. Мартыш тогда почему-то не крутился рядом, то ли его отец посетил в тот день, то ли Он у целителя был, не помню. Но очень хорошо запомнил, что на том занятии нас было всего двое: я и выпускник Якоб. Я наблюдал за каждым его шагом, а потом мне позволили повторить. Короче, идея работы через руны мне не понравилась совершенно, но как отличать, по какой схеме происходил контакт мага с магической энергией, я уяснил. Ментальное взаимодействие оставляет больше следов, которые надо уметь за собой подтирать, а руновое требует больше времени и наличия поблизости магического источника. Так что если бы кладбище поднимали через руны, все лимогосы в округе были бы использованы, имеющиеся поблизости слабые маги магически истощены, вся артефника разрядилась. — То есть ты уверен, что это не заграничный некроз? Упорно переспросил Мартыш, как всегда, добиваясь от меня прямого ответа. "Да, уверен", отмахнулся я, сдаваясь. Можно было ещё поразвлекаться, но времени мало. В любой момент этот психованный или шайка психов нанесут очередной удар, а отдача достанется нам. Поэтому я быстро пересказал всё, что знал сам, все свои соображения, все свои наблюдения. И честно признался, что даже не представляю, зачем этот придурок всё это проделывает. По террор-схеме он должен был сразу после демонстрации своей силы выставить какие-то требования. Принялся рассуждать Марташ. Тоже мне, капитан, очевидность. Мы тоже ждали, что чужак объявится с требованиями, чтобы объяснить ему правильный расклад. Требовать у государства что-то, минуя нас, очень опасно для здоровья. Разбираться с последствиями придётся нам, а не ему. Ему в тот момент будет уже всё равно. Но если он не в своём уме и просто проверяет свои способности, то следующий удар нанесёт по кладбищам Ульганйорда. Мы выставили там оцепление на каждом из семи кладбищ. А я поставил бы тысячу, что он поднимет заброшенное захоронение рядом с Дорсеньордом. Город сам по себе был не крупнее Эльрастёрда, но рядом с ним был Вар эйген шуль родовой замок последнего тёмного короля. Именно там, если верить легенде, было последнее сражение, закончившееся свержением тёмной тирании. И именно оттуда короля вместе с двумя старшими сыновьями отвезли в Ульганёрд и сожгли на центральной площади прямо перед дворцом, а его жену и младших детей сослали В Йорт. А я поставил бы тысячу на то, что ты скрыл следы убийства герцога Галавиндорского. Внезапно сменил тему Марташ. Вот что его мучает. Я-то думал, он о внешней политике переживает, а он считает, что я начал втихую помогать убивать аристократов. Кого бы я с удовольствием убил, так это герцогиню Олденвиндорскую, фыркнул я презрительно в мачиха совершенно точно была замешана в смерти отца, но доказать этого я не мог. Да мне и не нужно было предавать её в руки закона. Этим пусть Марташ занимается. Я бы просто её тихо придушил. А несчастный старик умер сам. Поверь мне, смывать с чужих аур следы насильственной смерти ни один некромант не умеет, даже маг смерти. Марташ, сначала облегчённо выдохнувший, как-то странно вздрогнул после моей последней фразы. Угонуть его, что ли, моим родством в двенадцатом колене? Внимательно оглядел задумчивого друга и диагностировал: не перенесёт. Он бедолага, того, что я в чужой смерти замешан, переварить не смог, а ведь я замешан, и не в одной. Но Марташу об этом знать не обязательно. У него своя работа, у меня своя. Заработки сопоставимы. Только он старые долги уплатил, а я за смерть отца до сих пор не расквитался. Не считать же отмщением многократное оживление любимой балонки Мачехи. Это скорее глупая шалость от безысходности. Вначале даже весело было, когда женщина, испортившая мне жизнь и отравившая моего отца, убегала от меня с визгом. Я доверился памяти собачьего тела, но воспользовался своей способностью некроанимага чтобы просто наблюдать за происходящим глазами мёртвого животного. Поднять точно так же отца и заставить мачеху от страха признаться во всём я не смог. Не потому что сил не хватило, а потому потому что это же отец. Не смог я так поступить с его телом. Дурак был. Сейчас даже задумываться не стал бы. Всё что угодно во имя мести. А тогда И тут у Марташа сработала мобила Плохой знак. Я же знаю, что она у него служебная, значит, и звонят туда по службе. Предчувствие меня не обмануло. Лучше бы ты проиграл, тоскливо выдохнул Марташ, завершив разговор. Чтоб эту тварь Танатаs разорвал. Процедив проклятие, он быстро поднялся и направился к выходу. Сиди здесь. Если попадёшься, не отмажу. Напугал. Отмажешь, куда ты денешься? Архиёрд Рудники в горах, окружённые болотом. Место, где добывают антликскую руду, чтобы потом извлекать из неё антилигос, антимагический минерал. Из него делают наручники-блокираторы для магов.